Каждый свиток, а некоторые из них редчайшие, бережно хранимые в чехлах и драгоценной ткани, стоил ему упрямейших поисков, долготерпения и вознаграждал тем же волнующим трепетом, какой он испытывал всякий раз, ожидая благоволения женщины. И чем труднее бывало заполучить книгу или женщину, тем более возбуждающим оказывалось удовольствие от последующего обладания. Рука задержалась на одном старом свитке. И хотя пятеро рабов-библиотекарей, заботясь о хранилище, поддерживали здесь полнейшую чистоту и порядок, тонкий слой пыли, лежавший на торце свитка, говорил о том, что его давно уже никто не разворачивал. Этрусская грамматика Клавдия, которую тот написал, — еще будучи всего лишь неприметным, презираемым всеми членами большой императорской семьи. Мудренные глаголы, которых почти никто больше не знал, даже романизированные жители той земли, где расцвела одна из древнейших и прославленных цивилизаций нашего моря. Так римляне называли Средиземное море. Какое же терпение понадобилось Клавдию, чтобы вложить их в его голову? Увечный, хромой, глупый, став Клавдием-богом, он ныне правил процветающей империей. И все же всегда находился кто-то, кому хотелось, чтобы правление это длилось недолго. Люди вроде Сергия Маврика, полководца Фазия, предатели, таившиеся в тени, готовые на преступление, а у него, Аврелия, нет в руках никакого оружия, чтобы защитить Клавдия, своего императора и друга. Да, придется, видимо, отправиться к Цезарю и признать, что не смог раскрыть преступление, что не удалось отыскать даже крохотные улики, свидетельствующие о покушении Маврика на его императора жизнь. В ярости Аврелий отшвырнул от себя чашу с горячим целебным вином, которую велел подать себе только что. Серебряный поднос со звоном покатился по мозаичному полу и остановился, глухо ударившись о ножку высокого стула черного дерева. Заскулив от страха, какой-то комочек меха, сверкнувший рубинами, метнулся под ноги сенатора и спрятался за его высокими сапогами ушок прошептал Аврели, взяв его в руки и подумав, что вот этого уже никогда не сможет сделать неса. Он почесал хорька за ушками, подошейником, украшенным драгоценными камнями. Наверное, все же мешает животному это массивное золотое украшение, решил он, ведь оно довольно тяжелое. Хранитель моих секретов. Словно услышав, как произносят эти слова Неса, он схватился за драгоценный ошейник и попытался снять его с шеи хорька. Ошейник оказался довольно легким. Очевидно, он полый. Аврелий внимательно осмотрел его. «Да, вот на застежке заметна какая-то насечка, как раз под самым крупным рубином, такая крохотная, что почти не видна». Может, драгоценность таит какой-то секрет? Он попробовал слегка нажать тут и там, потряс и покрутил ошейник. Никакого результата. Харек с любопытством смотрел на него живыми, сверкающими глазками, красными, как и рубины, которые Патриций так несправедливо отнял у него, и вдруг начал тереться о белую тунику Аврелия, оставляя на ней поблескивающие волоски. Отряхивая их, Аврелий взял один волосок. Он оказался хоть и очень тонким, удивительно крепким. Волнение врели поднялся, сбросив харька на пол. Взял браслет, он вставил волосок в еле заметную насечку и слегка повернул. Ювелирное изделие раскрылось, словно разломившись пополам, и обнаружила свой секрет. Аврелий извлек из ошейника два листка тончайшего папируса, многократно сложенные и втиснутые между золотыми пластинами.